Глава 23. Рука об руку мы вышли из дома. На улицу у меня перехватило дыхание, и было отчего. Все небольшое пространство между скромным жильем служителя и храмом заполнили всадники. Десятка два, то и больше. Часть из них спешилась и взяла нас в кольцо. Я инстинктивно прижалась ближе к Вилейну, а потом и вовсе заступила ему за спину. Он не возражал. Хотя из-за его плеча, видно, было намного меньше. Но я предпочла бы и вовсе зажмуриться, чтобы не видеть творящегося вокруг. Ну, здравствуй, Ариет. Давно не виделись. Я слегка выглянула, чтобы разглядеть говорящего. Он сидел верхом на вороной лошади с лоснящимися боками и красивой сбруей. Дорогой даже на мой неискушенный взгляд. Сам мужчина тоже выглядел холеным, с круглым лицом, заплывшим, но пока не критично телом. Темные волосы длиной до плеч рассыпались по черному с серебром камзолу. Серые, как у Арьеды, глаза смотрелись неприязнью и насмешкой. «Здравствуй, регат! Голос Велина был холоден, словно первый месяц зимы. «И я служу своей стране, а не прячусь за спиной герцога!» Ариет вернул насмешку, и я даже ощутила, как сгустилось в воздухе напряжение. Этот обмен колкостями был понятен всем собравшимся, кроме меня. Регат сделал вид, что не понял намека. Он поведал что-то негромко, находящимся рядом с ним воином, и те рассмеялись. Однако я чувствовала, что этот регат очень опасен, и ему не следует подставлять спину. Впрочем, я бы даже перечить ему не стала. Не хотелось бы вызвать неудовольствие этого человека. Стоило подумать об этом, как регат обратил на меня внимание. «А что это за серая мышка прячется за твоей спиной?» Арьед сунул за спину руку, нащупал мою ладонь, крепко жал пальцы, даря свою поддержку, а затем потянул вперед. Моим первым стремлением было упереться и не позволить выставить себя на обозрение воинам, особенно Ригааду, который вызывал безотчетный страх одним своим присутствием. Но я отбросила эти недостойные мысли. Теперь я жена Арьеда, и не дело позорить его трусливыми поступками. Я позволила вывести себя из укрытия, каким представлялась мне спина мужа, и встала с ним рядом. Сразу почувствовала на себе липкий, изучающий взгляд. Это было неприятно и пугающе. Чтобы доказать себе, что не боюсь, подняла голову. И тут же встретилась с этим взглядом. Ригат смотрел с любопытством ученого, который встретил новый вид насекомого. Вроде бы интересно, но при этом слегка брезгливо, если вдруг эта мушка подлетит ближе. Познакомься, Ригат, это моя жена, Лидия Вилейн. Он впервые назвал меня своей фамилией, и мне понравилось, как это звучит. Лидия — это маркиз Регат Анвар, сын герцога Анварского. «Жена?» — в голосе проскользнуло изумление. «Шпионы донесли, что ты сопровождаешь девку, несущую королевское семя. Я сам отправился встречать тебя, чтобы проводить к отцу». «Твои шпионы зря получают деньги, информация устарела». Отец Риар обвенчал нас с Лидией прошлым вечером. Слова Реда сочились насмешкой. Я подумала, что зря Вилейн провоцирует этого человека. А его лицо, несмотря на округлость, дарованную праздностью, было лицом убийцы, который не отступится ни перед чем, чтобы достигнуть своей цели. Но и Ариет не собирался отступать перед видимой мной опасностью. — Советую тебе, Ригаат, уважительнее отзываться о моей жене, — негромко произнес Вилейн. В голосе звучала сталь. Я сжалась, ожидая вспышки ярости. Мужчины вперели друг с друга оспепеляющие взгляды. Несколько мгновений стояла оглушительная тишина. Даже насекомые, казалось, замерли в воздухе. Затем Маркиз усмехнулся, первым отводя взгляд. «Прости, братик, я совсем забыла о манерах». «Братик?» Пока я пыталась осмыслить это слово, сын герцога спешился и подошел к нам, точнее, ко мне. Он протянул руки. Я не сразу поняв, чего он хочет, убрала свои за спину и сделала шаг назад. Ригад снова усмехнулся и посмотрел на Велейна. Не бойся, тихо сказал Арьет. он ничего не сделает, только поздоровается. Я снова перевела взгляд на Ригада. Его глаза смотрели с насмешкой, а руки он по-прежнему держал протянутыми. Мне ничего не оставалось, как ложить в них свои ладони. Пальцы подрагивали от напряжения. Я не боялась. Если Вилейн сказал, что опасности нет, значит нет смысла бояться. Однако прикосновение этого человека вызывали годливость, нечто сходное с прикосновением к ядовитому пауку, временно лишенному своего яда. Он аккуратно сжал мои ладони и притянул к себе. Мне невольно пришлось сделать пару коротких шагов навстречу. Мужчина тут же заключил меня в объятии и дважды коснулся щеками моих щек, сделав вид, что целует. Все это проделывалось на незначительном расстоянии, И выглядела весьма целомудренно, вот только ощущалось совсем иначе. Хотелось отряхнуть одежду, вымыть руки и лицо, чтобы стереть себе прикосновение этого человека. И только молчаливое присутствие Арьеда помогало мне справиться с эмоциями. «Добро пожаловать в семью, сестрёнка!» Рига отсмотрел с прежней насмешливостью, ему нравилась моя растерянность и смущение. «А мне хотелось, чтобы это приветствие скорее закончилось». И сен отошел как можно дальше. «Благодарю, ваше сиятельство!» Я склонила голову и солгала. «Очень рада встречи с вами!» «Ну какие между нами условности! Мы же теперь одна семья! Зови меня Ригат, Лидия!» Я посмотрела на реда он кивнул. Стараясь не выдать удивление, я ответила. «Хорошо, Ригаат!» «Вот и славненько!» Он тут же отошел, и я выдохнула с облегчением. А маркиз вскочил на коня, поднял правую руку, чтобы привлечь внимание, и зычным голосом сообщил. «Анварцы, возрадуйтесь, ибо у меня появилась еще одна сестра! Приветствуйте, Лидию Анвар!» Тихое утро огласило троекратное ура, отчего содрогнули стены домика за моей спиной. Воспользовавшись тем, что рядом с нами никого нет, я спросила Ареда: «Он не убьет нас?» «Только если будет уверен в своем превосходстве и безнаказанности». Успокоил меня Вилейн, а потом добавил, "Но ну, лучше не поворачивайся к нему спиной». Нам подвели лошадей, я попятилась. Орет, я не умею», — прошептала, как могла тише, чтобы не услышали остальные и не высмеяли меня и мужа за такую жену-неумеху. «Мы поедем на одной лошади». Орет выдал это за свое решение, и никто не решился с ним спорить. Сначала он проверил подпругу, затем вскочил на коня. Я растерялась. Не собирается же муж оставить меня здесь. Как вдруг, изогнувшись в каком-то немыслимом кошачьем движении, Вилейн подхватил меня и усадил перед собой. Я даже испугаться толком не успела. Только захлебнулась воздухом в кратком полете. Когда уже отряд двинулся в путь, а ко мне наконец вернулся до речи, я сообщила Реду. Это было просто потрясающе. Кажется, он даже приосанился от такой похвалы. Однако спустя несколько мгновений я добавила «Но лучше научи меня ездить верхом». «Хорошо», — ровно откликнулся Вилейн. И я так и не поняла, расстроился он из-за моих слов или нет. Передвигаться верхом было не слишком удобно, зато намного быстрее. Храм вскоре остался позади, и мы въехали в деревню. Она оказалась больше, чем показалось мне вечером. Однако улицы были пусты. Казалось, жители опасаются выходить из домов и попадаться на глаза Маркизу и его людям. Ехали мы долго, пока солнце не достигло зенита. К этому времени мое мягкое место отчаянно ныло и просилось на волю. Я уже была готова спрыгнуть с лошади и идти пешком, как Ориет, склонившись к моему уху, сообщил. Потерпи еще немного, скоро привал. Не обманул. Спустя несколько минут показалась голубая лента реки, сделавшая петлю и разлившаяся по лугу. Лошади, тоже уставшие от долгой дороги, сами свернули к воде. Едва дождавшись, когда орец спустит меня на землю, я заковыляла к ближайшим деревьям. Несмотря на боль, старалась держать спину прямой, а подбородок вздёрнутым. Уверена, что за мной наблюдают, а потом доложит маркизу, что его новая сестрица еле на ногах держится после половины дневного перехода. Велейну не составило труда меня догнать. «Обопрись на меня», — велел он, подставляя локоть, будто бы для прогулки. На самом деле я опёрлась на него всем телом и, втянув воздух, сквозь зубы все таки застонала. Ариет, брось меня тут, я не смогу ехать дальше. Предложила ему вариант. К счастью, он не повелся, у него было свое предложение. Давай, я покажу, как держаться в седле. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и гораздо удобнее. И болеть не будет. Я с надеждой посмотрела на него. Ариет отвел взгляд в сторону, но все же признался: поначалу будет, потом привыкнешь. Я немного подумала и согласилась. Даже если станет хотя бы чуть-чуть легче, стоит попробовать. Тем более с Вилейном, который вселял в меня уверенность одним своим присутствием. Только давай отойдем подальше. Конечно. Арьет кивнул, проявляя уже привычное понимание. А я в порыве нежности и благодарности привстала на носочки, чтобы его поцеловать. В последний момент решимость не изменила. И вместо того, чтобы поцеловать его в губы, мельком коснулась щеки. Тут же себя отругала. «Хватит уже трусить! Он мой муж, и я имею право его целовать! И вообще!» Что именно вообще додумывать не стала, потому что эти мысли заставляли меня смущаться и краснеть. Как на мой скромный поцелуй отреагировал Ариет, я не знала. Он сразу же ушел за лошадью, велев мне ждать его в тени деревьев. И я ждала. Если не думать о том, куда и с кем мы едем, то здесь даже было хорошо. От реки дул легкий ветерок, заставляя шелестеть листья и поднимая в воздух аромат душистых трав. Я немного побродила от дерева к дереву, стараясь не уходить далеко от опушки и лагеря. Глупо будет заблудиться и потратить весь привал на панические метания. Да и Ориет сказал далеко не уходить. Вот ослушаться его и подвести мне хотелось меньше всего. Вскоре появился и сам предмет моих мыслей, правда без лошади. Вместо этого Велейн нёс две тарелки с похлёбкой, каждая из которых была накрыта ломтем хлеба. На мой-немой вопрос он ответил, «Всех лошадей увели на водопой придется учиться сразу на ходу. Давай поедим». Регат объявил, что привал будет короткий. «Он куда-то спешит?» «Похоже, что да», — произнес Велин и добавил тоном, от которого у меня по коже пробежали мурашки. «Спешит доставить тебя в замок». и не позволила панике завладеть мной. Я теперь жена Арьеда, и со мной ничего не случится. И все же спросила. — Ты ведь не позволишь меня обидеть? — Только через мой труп. — Отрезал Велин и добавил. — Ешь, а то остынет. Я попробовала похлебку, оказавшуюся весьма неплохой, но после пары ложек горячего варева и минуты тишины не выдержала. Зачем он про труп? Я же теперь буду переживать еще сильнее, чтобы отвлечься Я спросила о том, что давно меня интересовало. «Ты правда сын герцога?» «Племянник». Арет ответил ровно, как будто не признавался в принадлежности ко второму познатности роду в королевстве. Даже будучи опальным, герцог Анвар умудрялся сохранить свое влияние, что неимоверно злило короля. К тому же герцогство считало себя отколовшимся от Киартанера и требовало отношения как к сопредельному государству. «Не хочешь рассказать чуть больше?» Я высоко подняла брови, вызвав краткую усмешку. меня мужа цедить ответы по одному слову больше не раздражало, как и не пугало возможность спросить о том, что меня интересует. «Да тут особо и нечего рассказывать», — отозвался он. Впрочем, выражение лица говорило об обратном, и я уже почти перестала ждать ответ, когда велеин сказал. «Моя мать была сестрой герцога». Она влюбилась в простого стражника и сбежала с ним, понимая, что ей никогда не позволят выйти за него замуж. Их обоих поймали, но уже после венчания. Вернули в замок. Отца повысили до капитана стражи, но прожил он недолго. Спустя месяц после моего рождения он оступился и упал со стены. Мать не смогла перенести горе и ушла вслед за ним. Я вырос в замке, меня воспитал герцог Конвар, а недавно официально признал вторым наследником после регада. «Поэтому он так злится?» Арьет хмыкнул. Поэтому тоже, но между нами всегда было соперничество. Герцог поощрял это. Аригаду редко удавалось меня превзойти. Ему поддавались все, кроме меня. Чем больше я узнавала, тем меньше мне нравились родственники Вилейна. Да его история порождала немало вопросов. В общем, в замок мне хотелось ехать все меньше, чем прежде. Но выбора не было. Ни у меня, ни у Арьеда. Мне придется предстать перед герцогом Анваром.